Когда женщина услышала, как к ней пробирается дикий конь, спотыкаясь о свою длинную гриву, она засмеялась и сказала, «А, вот и следующий! Дикое существо из дикого леса, что ты хочешь?» «О, мой враг и жена моего врага! Где дикий пес?» — отвечал ей дикий конь. Женщина засмеялась, подобрала с полу лопатку, посмотрела на нее И сказала, «Дикое существо из дикого леса, ты пришел сюда не за диким псом, ты пришел сюда ради этой прекрасной травы». И дикий конь, спотыкаясь и запинаясь о свою длинную гриву, проговорил, «Да, это правда, дай мне еду». Дикое существо из дикого леса, склони свою дикую голову и носи то, что я надену на тебя, и ты будешь есть эту прекрасную траву три раза в день. А, -а, -а прислушиваясь, сказал кот: "Это очень умная женщина, но она, конечно, не умнее меня". Дикий конь склонил свою дикую голову, и женщина накинула на нее сплетенную уздечку, и дохнул дикий конь прямо под ноги женщине и сказал, «О моя госпожа и жена моего господина, я буду твоим слугой ради этой прекрасной травы». «Ну и глубже этот конь!» — прислушиваясь, сказал кот и пошел обратно, пробираясь через дикий сырой лес, помахивая своим диким хвостом, сам по себе, но никому ничего не рассказал. Когда мужчина и пес вернулись с охоты, мужчина сказал, «А что здесь делает дикий конь? И женщина ответила, «Его имя больше не Дикий конь, а Первый слуга, так как он будет возить нас с места на место всегда-всегда-всегда. Когда соберешься на охоту, садись на него верхом». На следующий день, высоко задрав морду так, чтобы дикие рога не задевали ветви диких деревьев, к пещере подошла корова. Кот прокрался вслед за ней и спрятался точно так же, как и раньше, и случилось все точно так же, как и раньше, и кот сказал то же самое, что и раньше. И когда дикая корова пообещала в обмен на прекрасную траву каждый день давать женщине свое молоко... Кот пошел обратно, пробираясь через дикий сырой лес, помахивая своим диким хвостом сам по себе. Все с точностью, как было много раз до этого, но никому ничего не рассказал.